управления по сбору налогов 10 млн, комитет по атомной энергии 5 млн, ФБР 170 млн. Кроме того, частные фирмы расходуют на эти цели около 7 млн долларов, в основном в ряде путей правительственные заказывают. Именил усиливающихся поисковых приборов, миниатюрных фотоаппаратов и тому подобных в их потреблении передать к тому, что частная жизнь американских граждан находится под пристальным наблюдением СДС. Левен, исчерпывающий полнотой дал характеристики классовой природы политики в буржуазном заседании. Будете отделена от народа, образуя профессиональные ташки, составляя из людей натасканных на насилие против беднейшего населения, из людей получаете отчет несколько повышенной платы и привилегий власти, не говоря о безгрешных доходах, столицы таких угодно демократических республик неизбежно самится придёт под гибризии, где я вернулся на Рудлен как лотом и вакцитой. Далее, полный современный фронт и второй страница 25. Ревизионные книги материалы ярко показывают, как погоня за сенсацией, в основном, наносит вред борьбе с преступностью и мешает раскрытию преступлений. Например, при расследовании, нашумевшего в 1922 году в Соединенных Шарах Америки делая об убийстве Хастора Холлэ и его любовницы Милс, отнесенного с журналистами с преступлением века, Толпой любопытных перед обзорами были уничтожены все следы на месте преступления. Брат, расследовавшего это дело, и в последствии умершего прокурора пытался продать протоколы свидетельских показаний газете «Дейли Миро» в странице 201-го. Изряды дел, описанные книги, задствуют, что принцип гласности, призванный обеспечивать охрану интересов граждан, Вот показ буржуазного общества этой дракоей, свою противоположную, соцовское открытие преступлений. Дело Двуханана отразило историческое пробуждение своего же, являясь примером того, как в бужажном ходе производки принцип социозаменился, так эти стройные судебности серп в борьбе с неодобросовестными участниками процесса всякие факторы затрудняющие установление истины. Вторая это создаваемое вокруг преступления бужазный прессы, оказывающее влияние на силу производства, разгоняющее другими средствами, массовой информации. И высость всех средств и способов воздействия, прежде печать, кино, радиовещание, и позицию буржуазной мысли для апополиризации гигантской ризмы, в ослаблении убийстве, пропаганды отказа от моральных устоев. С одной стороны, это призвано отвлекать массы, отягощать повседневной жизни, от мукли, социальным переустройством эксплуататорского общества. С другой, привить необходимые качества солдаты, стойких, для подготовки кадров воеинцами готовых драться за интересы правящей клики с империалистической державой. В современном буржуазном обществе преступность, выходя за пределы объекта исследования органов юстиции, оказывает большое влияние на самые различные стороны жизни этого общества. Не скрывая основных причин преступности в буржуазном обществе, Торвант все же вынужден говорить о мотивах руководить преступниками. Это стремление к обогащению любыми путями, погоня за наживой, например, дела этой сэмраке как-то ни хатрадляв своим сопьянком. Делается пути для понора убийства своей сожительницы доков. И многие другие преступности в таких политически странах страдают от целым рядом социальных факторов принято все остальные условия статистического образа жизни. Непрерывный рост преступности – одна из широкернейших черт буржуазного общества. Обещал ее закономерность, еще Маркс писал. «Должно быть, есть что-то гнилое в самой сердцеини такой социальной системы, которая увеличивает свое багажство, но при этом не уменьшает респекту, и в которой преступность росла даже быстрее, чем численность населения».